Фантастическая проза Сергея Лукьяненко От судьбы Осталось, что контора окажется похожей на больницу. Каким-нибудь невнятным, едковатым запахом, чистотой оттертых стен, строгими одеждами и заскорузлым цинизмом в глазах персонала. Еще не хотелось попасть в богатенький офис, стандартный и комфортабельный, с натужными постмодернистскими картинами полупризнанных полугениев на стенах, мягкими коврами, кожаной мебелью, И неважно, что кожа обтерлась, обнажая пластиковую изнанку, свежливыми до приторности девочками и хватками молодыми менеджерами. Но ну, больше всего он боялся увидеть нечто с домашней обстановкой. И не дай бог, в духе алярус. Книжные шкафы, с туго вколоченными книгами, как известно, западный мулежи книг стоит чуточку дороже, чем собрание сочинений многочисленных российских классиков герань в горшочках толстый сонный кот на диване чаек из самовара и бормочущий в уголке телевизор давно сам не понимал что его собственно говоря устроит мрачная пещера ведьмачная пещера ведьмачная пещера ведьма. лаборатория лаборатория алхимика. алхимика церковь и как должно выглядеть место где можно поменять судьбу. Нет, не снаружи. Тут все как обычно. Обычная офисная дверь с видеоглазком, электронным замком и скромной вывеской. Старая московская улица, узенький тротуар и столь же узкая проезжая часть. Спешащие прохожие и едва ползущие машины. Выход, Выход был, был только один. один. Войти. Войти. «Стоять на улице до бесконечности под пронизывающим сырым ветром февральский минус 15 – удовольствие невеликое!» Дотлевшая в руке сигарета уже обжигала пальцы. Видя глазок, казалось, ехидно следил за ним. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя?» «Нет, не так. Страшно ли тебе, маленький ослик?» «Страшно. Ох, Он нажал кнопку под объективом. Замок сразу же щелкнул, открывая дверь. Помедлив секунду, он вошел. Лестница на второй этаж. Будочка с охранником. Против ожиданий на вошедшего он даже не посмотрел. С увлечением читал какую-то книгу, все еще неторопливо убирая руку с пульта. Тусклый синеватый экран монитора, демонстрирующего увлекательный фильм «Московская улица зимой», охранника тоже не интересовал. «Простите...» «Ну, второй этаж, пожалуйста», сказал охранник на мгновение, отрываясь от книги. «Туда». Он стал подниматься. Если предбанник наводил на мысли о богатеньком офисе, то второй этаж разочаровывался. Больше всего это походило в небогатую государственную контору, что-нибудь вроде НИИ по проектированию самоходных сноповизалов. Длинный коридор. На полу протертый линолеум. Стены выкрашены коричневой масляной краской и на метр от пола покрыты пластиком под дерево. На части натыканных вправо-влево дверях таблички «Инженер! Инженер! Старший инженер!» Он обернулся. Простите, но... Вам во вторую дверь направо, сказал охранник, откладывая книгу. проходить не стесняйтесь. К инженеру? Пол спросил он. К инженеру. По крайней мере, это не походило ни на одну из его догадок. Вторая дверь направо была приглашающая приоткрыта. На всякий случай он постучал. И лишь дождавшись, отдав ходите, переступил порог. Приходство с бедным бедной и на полном гособеспечении усилилось. Стол из ДСП, дешевый крутящийся стул, старый компьютер с маленьким монитором и совсем уж неприличный матричный принтер. Телефон. Господи, телефон с диском. Но сам хозяин кабинета, молодой и розовощекий, выглядел куда приличнее. Костюм неброский, но явно не хуже, чем Маркс энд Спенсер. Шелковый галстучек, баксов за пятьдесят, часы на руке. Пусть средняя, но швейцария «Вы не удивляетесь обстановке», — сказал хозяин кабинета. «Так принято». «У кого?» «У нас. Вы Сорс, верно? Вы звонили утром. Садитесь». Он кивнул, усаживаясь на шатке и венский стол. Именно так он и представился. Без фамилии и отчества всплывшим вдруг в памяти латинским словом, умом понимая всю наивность маскировки при звонке с домашнего телефона. И все-таки... «А меня зовут Иван Иванович», — сказал молодой человек. «Нет, вы только не подумайте, что я шучу. Меня действительно так зовут. Вот паспорт. Иван Иванович. Причем Иванович — фамилия, ударение на предпоследнем слоге. Это важно». «Паспорт был немедленно выложен на стол». «Но Сорс не рискнул взять его в руки». Я не хотел бы называть свое имя настоящее. Ну, разумеется. С готовностью согласился Иван Иванович. Для меня вас зовут Сорс. Какая разница? Ну, мало ли. Бухгалтерию не пропустит. Иванович строго погрозил ему пальцем. бухгалтерии вас никоим образом не касается. Мы не вступаем с вами в товарно-денежные отношения. Ну, а как же... А, мне как-то неудобно вас... Звать только по имени. Вдруг заявил Иван Иванович. Как же мне вас называть? Товарищ Сорс. Напоминает Щерса. Господин Сорс. Ну, так это почти Сорос. Можно Месье Сорс. Человек, которого теперь звали Месье Сорс, согласно кивнул. Итак. Молодой человек подпер подбородок рукой, на миг задумался. <звук> а как вы узнали про наше учреждение? Из газеты. Из рук в руки. А, да-да-да-да, вы же упоминали по телефону. Иванович рассеянно взял свой паспорт, спрятал во внутренний карман пиджака. Мы занимаемся исключительно гуманитарной деятельностью. По юридическому статусу мы общественное объединение от судьбы. Все наши услуги носят некоммерческий характер. Знаете, честно сказал сос Когда я слышу про гуманитарную деятельность и некоммерческий характер, то хватаюсь за бумажник. Иван закивал, грустно улыбаясь. К сожалению, так часто самыми благими словами прикрываются... Ну, так вот, месье Сорс, все, что мы вам предлагаем, это обменять некоторое количество своей судьбы на некоторое количество судьбы чужой мы не взимаем деньги ни с одних ни с других участников сделки а тогда какой же ваш интерес благотворительность иван иванович улыбался иван иванович был а... рад посетитель хорошо со кивнул допустим я вам верю объясните что это такое сменить судьбу пожалуйста Допустим, э, судьба готовит вам какой-либо прискорбный факт. Ну, например, упавшую на голову сосульку. Или крупные проблемы в бизнесе. Или тяжкий недуг. Ну, или ссору с любимой женой. Или подсевшего на наркотики сына. Называя какую-нибудь очередную гадость, Иванович постукивал костяшками пальцев по столу, будто утаптывал ее в смеси опилок и формальдегида. Причем для вас наиболее печальными будут проблемы в семье. А для другого человека – его собственное здоровье или коммерческий успех. Для третьего – проигрыш любимой футбольной команды. От судьбы, как известно, не уйдешь. Сама неприятность неизбежна, но можно ее заменить. Итак, вы боитесь, что жена узнает о существовании у вас любовницы. Ну, а кого-то другого это совершенно не волнует. Зато он боится провалить важную коммерческую встречу, и вы меняетесь риском. Последнее слово он выделил голосом настолько сильно, что Сорс невольно повторил. Риском? Именно. Если неприятность еще не случилась, если вы только ожидаете ее, то вы приходите к нам и говорите «Я боюсь того-то и того-то, что может случиться тогда-то и тогда-то». Мы подбираем вам взамен совершенно другую неприятность с той же вероятностью осуществления. Вот и все. «Я могу выбрать эту другую неприятность?» – быстро спросил Сорс. «Нет. Вы избавляетесь от какого-то совершенно конкретного страха, понимаете? Взамен у вас будет определенный риск, но совершенно другого плана». «Как вы это делаете?» – спросил Сорс. А вы долго держались. Иванович улыбнулся. Многие начинают с этого вопроса. Скажите, что такое ток? Как работает телевизор? Я не физик. Но это не мешает вам включать свет, смотреть новости, пользоваться холодильником? Сорс беспокойно заерзал. Чего-то Чего подобного, подобного он ожидал. Я понял аналогию. Но мне хотелось бы быть уверенным. В чем? Вы верите в Бога? Эх. Боитесь, что здесь... Попахивает дьявольщиной. Иван Иванович усмехался. Могу вас уверить. Тогда в чем дело? Кто вы? Что это? Секретные эксперименты? Господи. Да где же тут секреты? Иванович развел руками. Наша реклама по всей Москве. В каждой крупной газете. Тогда... Только не говорите про космических пришельцев. Вас крикнул Иван. Ладно. Тогда... «Вы аферисты», — твёрдо сказал Сорс. <смех> «Мы не берём денег, не требуем подписывать какие-либо бумаги. Вам ничто не мешает проверить. Ведь вы чего-то боитесь». <смех> Сорс кивнул. Ах, как всё было не небо!» «Дурацкое объявление, которое он с удовольствием зачитывал знакомым». Потом этот нелепый страх и случайно попавшийся на пути офис. делам. Доброжелательно кивнул Иванович. Я боюсь. Коммерческие проблемы. Я боюсь летать. Выпалил Сорс. Аэрофобия. Это не смешно. Это такая болезнь. Даже не думаю смеяться. Сказал Иванович. Иванович. Билеты уже куплены? Да. Даты? Он назвал даты. Назвал даже номера рейсов. <сос players> угу. У вас... Нет врагов, которые могут подложить в самолёт бомбу. Деловито осведомился Иванович. Да что? Тогда ваш риск на самом деле абсолютно минимален. Хорошо. Мы найдём человека, который поменяется с вами судьбой на эти три часа с четвертью. И обратно три с половиной. Итого у нас получается 6 часов 45 минут. Так, давайте учтём люфт в полчаса на каждый взлёт и посадку. Давайте час. Хорошо. Итак, ничтожный риск, но зато с большой вероятностью гибели длительностью 10 часов 45 минут. Все. Можете лететь спокойно. сос скептически покачал головой. Это вовсе не психотерапия, обиделся Иванович. Иванович. Все. Теперь с самолетом ничего не случится. Если вдруг риск и впрямь был, то неприятность настигнет вашего партнера по обмену. Какая именно неприятность? Откуда мне знать? Отравиться вареной колбасой... Быть укушенным бешеной собакой ну, Мало ли, есть смертельных, но редко случающихся опасностей а, Кстати, колбаса куда более реальная опасность На каждый предмет, на любое понятие, поверьте, найдется своя фобия ну Кто-то боится дневного света, это фенгофобия Кто-то боится есть, это фагофобия Кто-то боится идеи, идеофобия Кто-то боится числа 13, тердекофобия Кто-то пришествует в поезде. Это сидородрамофобия. Иванович перевел дыхание и зловеще добавил. А самое интересное, на мой взгляд, это эргофобия. Боязнь работы. Сорс невольно улыбнулся. Вы психиатр? Я? Ну что вы. Я инженер. Просто нахватался за время работы. Какой инженер? Человеческих душ Вы шарлатаны и аферисты Сказал Сорс Честное слово Я не пойму лишь какую выгоду Вы хотите получить слетаете и заходите снова Дружелюбно шарлатаны, сказал Иванович Вдруг мы снова понадобимся Если я слетаю благополучно э -э Так скорее всего и будет Быстро добавил Сорс Это еще ничего не докажет Докажет. вот На этих, На этих словах, словах они, они и расстались. Сорс все-таки пожал инженеру руку, но говорить «до свидания» было глупо, а прощайте слишком уж патетично. Все-таки все аферисты, но в чем смысл? Выйдя в коридор, он не удержался, он не удержался прошел до конца. Там обнаружился маленький чистенький туалет, потом обратно, стараясь идти рядом с дверями в кабинеты. Все двери, Все двери были прикрыты, и за каждой доносился негромкий разговор. Посетители общественного объединения от судьбы были. На лестнице навстречу ему прошла женщина с заплаканным усталым лицом. Даже не глянула в его сторону. Интересно, что за беду она собирается отвезти? Может быть, ее ребенку предстоит операция? Или муж собрался уйти к другой? Это ведь только от судьбы не уйдешь. В Шереметьево было грязновато. хороших хоть зима. Нет духоты, которую не встретишь ни в одном аэропорту мира, кроме африканских и российских. Сорс стоял с таможенной декларацией в руках и искал глазами, куда бы приткнуться. Слишком людно, слишком шумно, слишком грязно. Никто здесь не боится летать на самолетах. Только он один, дяденька. Тихонько позвали его со спины. Подайте, сколько не жалко. На миг Сорс забыл обо всех своих страхах. Уж слишком нелепая была картина маленькая лет 8 десят девочка красиво причесанная дорого и модно одетая с маленькими золотыми сережками в ушках ипронутой рукой хотя чему удивляться обычных поберушек из международного аэропорта быстро выдовольи бы security это вам даже не солидный господь для солидный господ это солидные нищие для солидный господь шла бы эту в школу девочка», – проникновенно сказал сорс «У нас девяти часов занятия», — сообщила девочка и, мгновенно утратив интерес, двинулась к следующему потенциальному спонсору. Сорс смотрел ей вслед, разрываясь между желанием сказать что-нибудь укоризненное, хидное и брезгливой жалостью к маленькой, совсем негледной, но уже профессиональной попрошайке. И тот мир раздвоился. Он уже отвернулся от девочки. Он нашел кусочек стола и быстро заполнял строчки декларации. Оружие, наркотики, валюта, книги, антиквариат, компьютерные носители информации. Он сидел в темной комнате, а пыльные шторы превращали раннее утро в ночь. Телефон стоял на столе перед ним. Обычный старенький телефон, от которого нельзя было оторвать взгляд, потому что если сейчас он позвонит... Если... «Если он позвонит...» Сорс прошел к регистрации. Нырнул в пискнувшее вороца металлоискателя. Опять забыл вытащить ключи. Присел на лавочке в накопителе. Сорс сидел, поглаживая белый матовый пластик телефона. Боролся с желанием снять трубку и услышать гудок. Убедиться, что линия исправна. Сорс шел по длинной кишке, пристыкованного к самолету трапа. Сорс опустил голову на стол и смотрел на телефон. Как жалко, что гал, на аппарате, аппарате не написан номер. С кем он поменялся судьбой? Кто ждет звонка? И чем этот звонок столь страшен? Неважно. Теперь самолет не упадет. Он поменялся судьбой с тем человеком, кто ждет сейчас звонка сменил риск авиакатастрофы на риск звонка. Очень маленький риск, если верить Ивановичу. Он не боялся телефонных звонков. Он вообще терпеть не мог, когда телефон отключен. Сорс смотрел на телефон с любопытством и ленивым ожиданием. А тот, с кем он поменялся судьбой, не боялся летать. Сорс смотрел, как уносится вниз земля, как самолет закладывает вираж, как подрагивает кончик крыла. Когда стюардессы стали разносить завтрак, он сидел и улыбался, глядя на плывущие за иллюминатором облака. Второй визит дался куда легче. Сорс больше не мялся у входа, Коснулся кнопки звонка, открыл приветливо щелкнувшую дверь. «О, проходить», – дружелюбно сказал охранник. «Как ни странно, но казалось, что он узнал посетителя». Сорс не стал уточнять кабинета. Вторая дверь направо. Она вновь была приоткрыта. Инженер, Инженер человеческих душ, душ Иванович, Иванович стоял у окна и не смотрел не на не серый, подтаивший снег. За вчерашний день два человека сломали ноги на этой улице. сказала он. Представляете? Трезвые, нормальные люди. Шел, упал, очнулся гипс. Здравствуйте, месье сорс Здравствуйте, Иванович. Руки инженер он все-таки не протянул. Что-то удерживал. Это было словно признаться в полной капитуляции. Все прошло нормально. У вас нет претензий. Иван Иванович вовсе не иронизировал. «Смотрел пристально, с любопытством, будто даже надеясь услышать упрёки». «Нет», — Сорс покачал головой. «Никаких претензий. Всё и вправду работает». Широко улыбнувшись, Иванович указал на мягкое кресло, занявшее место ветхого стула. «Да и телефонный аппарат на столе оказался нормальным панасоником». «Дела, Дела у фирмы мы явно мы шли в горло». Шли, шли, шли, шли, шли. «Я что-либо должен вашему объединению?» — спросил Сорс, прежде чем сесть. «Ничего». «У нас гуманитарный, некоммерческий проект». Сорс сел. Хозяин кабинета занял свое место напротив. «Так не бывает», — сказал Сорс. «Я не понимаю, как вы это делаете. Я даже не понимаю, что, собственно говоря, вы делаете. Но бесплатного сыра не бывает. В конце концов, содержание этого офиса...» «Месье Сорс...» — коризненно сказал Иванович. «Прошу вас, не надо предлагать нам деньги или услуги. Иначе мы будем вынуждены прервать с вами все отношения». «Какие еще отношения?» Будущее? Ведь вы хотите произвести обмен судьбы еще раз? Врать было бессмысленно. Заготовленная ранее речь, мне это не столь уж важно, но я хотел бы еще раз ощутить, что именно и как вы делаете, показалось Сорсу до да невозможности фальшивой. Да. Я хочу обменять свой риск. Угу. «Опять полет?» «Нет». Сорс замялся. «Это глупо звучит, вероятно...» «Любовь?» Негромко спросил Иванович. «Что вы, месье Сорс! Любовь – это самое чудесное из человеческих чувств. Сколько прекрасного и сколько трагического сплелось в одном слове Эх, божественная чистота и низкие интриги, святое самопожертвование и гнусные предательства. Очень, очень часто к нам приходят люди, спасающие свою любовь. Какова вероятность? А? Переход от высокого стиля к сухой арифметике был слишком резок. Какая еще вероятность? Ну, того, что вам откажут. А, я не знаю. Расскажите мне все, миссис Сорос. О таких вещах говорят либо близким друзьям, либо совершенно незнакомым людям. Но Сорос начал рассказывать все, без утайки. В какой-то момент он поймал себя на том, что достает из кармана фотографию. А Иван Иванович, участливо обняв его за плечи, кивает и говорит что-то одобрительно успокаивающее. История старая, как мир. История банальная, как мир. Он уже год как развелся с женой. Хорошо развелся, по-мужски, интеллигентно. Оставив и квартиру, и машину, позванивая по праздникам и посылая цветы ко дню рождения. Сорсу повезло. Ему вообще часто везло. Их любовь умерла раньше, чем он полюбил снова. Детей не было. Квартирный вопрос не успел его испортить. он хорошо зарабатывал Вот только та, ради которой он ушел от умной, красивой и удобной во всех отношениях женщины, не торопилась выйти за него замуж. Показалось? Или глаза Ивановича и впрямь стали оживленно поблескивать? Я бы оценил ваши шансы как э, 20-22%, сказал Иванович наконец. Это такой тип женщин. Нет, я не хочу сказать ничего плохого, но семейная жизнь редко их привлекает. Она должна по-настоящему вас любить. Вот. Вот я и хочу, чтобы она любила. Не любовница, а жена. Иванович кивнул. Это очень здорово, месье Сорс. Это так редко сейчас встречается. Итак, у вас один шанс из пяти. Вы согласны обменять свою судьбу, исходя из этих условий? Что-то царапало. Что-то смущало. Какой риск я? Получаю взамен. Давайте оценим последствия отказа. Неожиданно легко стал объяснять Иванович. А вы ведь не покончите с собой, если она откажет? <св iç> <св iç> не сопьетесь, не уедете на край света. Вы просто будете страдать. Ну, около года, возможно, полтора. Итак, вашим риском станут тяжелые душевные страдания на протяжении полутора лет. Ну, впрочем, а о чем я говорю? На протяжении года. Почему я буду страдать? Иванович, «Иванович развел лукатку. Разве Это не болезнь?» – вероятно, рассуждал Сорс вслух. «Не смерть кого-то из близких я не прощу себя, если поменяю свое счастье на чужую беду». Да, «Разумеется!» – быстро вставил Иванович. «Мы не затрагиваем других людей. Это исключительно ваш выбор и ваш риск». «Она будет со мной?» – еще Вы раз уточнил Сорс. Сорс. Сорс. «Да!» – быстро ответил Иванович. «Да!» Я согласен. На этот раз все было иначе. Они встретились в ресторанчике на Таганке, в приличном, пусть и шумноватом месте. Едва увидев ее, Сорс понял. Она знает. Чувствует, зачем он позвал ее сюда, на место их первой встречи. Два года, а словно все было вчера, когда он был моложе, и не верил в такие сравнения. Женщины часто чувствуют загодя, когда им признаются в любви. А уж предложение выйти замуж почти никогда не застает их врасплох. Они выпили по бокалу вина. Сорс говорила о какой-то ерунде, она отвечала, и все сильнее и сильнее ему становилось ясно, каким будет ответ на еще непроизнесенный вопрос. Раздвоения не было. Может быть, на этот раз его и не должно было быть? Витянович не спрашивал насчет времени? «Ты выйдешь за меня замуж?» – спросил Сорс. Она долго смотрела ему в глаза. «Ну что, что же ты медлишь?» «Хотелось крикнуть Сорсу!» «Твои родители твои спят и видят, что, что мы поженимся! Мы твои поженимся. подруги мои сходят с ума от зависти! Все, все твои тряпки куплены на мои ты деньги! Ты студентка за штатного вуза! А я еще не старый! Я обеспечен, я, обеспечен. Я, люблю. я люблю, я обожаю тебя!» Она медленно покачала головой. В кармане Сорса зазвонил мобильный телефон. Он выхватил трубку, чтобы хоть как-то оттянуть ее ответ. Изреченное слово становится правдой, но пока оно еще не произнесено, возможно все. «У нас проблема», — даже не здороваясь, сказал его компаньон. И голос был таким, что сразу становилось ясно. И прям проблема. «Вагоны остановили на таможне. Что-то не в порядке с декларацией». Он знал, что именно не в порядке. Знал это и Сорс. Но о таких вещах не говорят по телефону. «Я занят» сказал Сорс. «Да ты что?» – закричал его компаньон, с радостью переходя от уныния к злобе. «Ты понимаешь, что случилось?» Сорс выключил аппарат. Снова посмотрел на девушку и сказал, «Кажется, моей фирме конец». Допрыгались, ладно «Ты выйдешь за меня замуж?» «Ты это серьезно?» да. «О фирме», — Сорс кивнул и увидел, как теплеют ее глаза. «Тогда что ты здесь делаешь? Тебе теперь не до игрушек». «Ты никогда не была для меня игрушкой», — сказал Сорс, и подумал пораженно, растерянно, что она и впрямь не понимала того, что для него казалось само собой разумеющимся. Она не игрушка, с которой он ездит на теплые тропические острова и ходит по кабакам. Она для него — весь мир, вся жизнь. Она взяла его руку в ладони и прошептала. «Сядешь в тюрьму — разведусь. Понял? Я женщина молодая и горячая». Тюрьму Сорса не посадили. До этого было близко. Фирма трещала по швам, бухгалтер пила волокордин столовыми ложками. Сорса вызывали на допросы по два 3 раза в неделю. Потом взяли подписку о невыезде, как раз накануне свадьбы. Веселья на свадьбе не было. Родственники сидели, словно пришибленные. Большинство деловых партнеров проигнорировали приглашение. Компаньон быстро и умело напился. Арестовали, а потом выпустили бухгалтера. Компаньон внезапно исчез из Москвы, прихватив немного оставшуюся наличку. Следователь молодой и энергичный, не то из этой новой, очень честной породы юристов, не то хорошо имитирующей государственность своего подхода, сказал. Я бы поставил 10 к одному, что вы сядете. Может быть, надолго. На год-полтора. Ну, сядете. Но Сорса не посадили. Выходя из двери под скромной офисной вывеской, он поскользнулся на невесть, как долежавшим до середины апреля клочке подтаившего снега, упал и получил тяжелый, сочетанный перелом. Боль, Боль была, была дикая. Дикая, дикая, он даже он потерял сознание. Дикая, дикая. Его оперировали, соединили сломанные кости таза Посадили на титановый болт головку петра Почти полгода он провалялся в больнице. Пусть и в дорогой, комфортабельной палате, но все-таки не вставая с койки. Жена приходила к нему каждый день, сразу после института. Глупенькая девочка, что так неудачно вышла замуж за разорившегося бизнесмена. Приносила фрукты, бульон, какие-то неумелые подгорелые пирожки приохотила его к чтению Вудхауса и Гессы. Жаловалась на то, как одиноко и грустно в большой квартире. Рассказывала вести с фронтов. Следователь утратил интерес к Сорсу. Его компаньон, чьи подписи и стояли под большинством незаконных контрактов, был объявлен в розыск интерполом. Бухгалтер уволилась. Но фирма кое-как жила, даже приносила небольшую прибыль. И, уходя от Сорса, Его молодая жена до поздней ночи просиживала в офисе. Пыталась склеить треснутое доверие и связать порванные нити. Сорс лежал на кровати, смотрел телевизор и вспоминал Ивана Ивановича. «Вы согласны поменять судьбу из расчета 8% удачи? В тюрьму вы не сядете, это я гарантирую. 10 к одному 8%». Сорс улыбался. Октябрь был теплым Неожиданно теплым для Москвы Сорс оставил машину За два квартала от офиса у метро Припарковаться ближе было бы трудно Да и врачи советовали ему Больше ходить Поздоровался с охранником И прохромал на второй этаж Инженер человеческих душ Иван Иванович С ударением на предпоследнем слоге Встретил его у двери Пожал руку «Даже сделал попытку подвести к креслу». «Не надо», — сказал Сорс. Иванович ну, кивнул, ну, кивнул, ну, кивнул ну, печально, печально сказал. Да, да, да, да. «С вами было интересно работать. Вы ведь зашли попрощаться». Сорс кивнул, поинтересовался, всем хватает трех раз. М -м, «Кому как», — клончиво сказал Иванович. «Нет, ну вы скажите мне, месье Сорс, почему всех так раздражают эти два процента? Где-то совсем...» Небольшие комиссионные. За услуги, подобные нашим, плата была бы столь высока. Ох, я боюсь не по карману большинству граждан. А тут всего 2%. Я и сам не знаю, ответил Сорс. Я много думал, ведь и впрямь мелочь. 2% риска. К тому же основное обещание вы выполняете. Но есть в этом что-то... Иванович напряженно слушал. Что-то бесчестное... Кое-как... Сформулировал Сорс. А сколько получаете вы лично? Полпроцента. С каждого клиента. Признался Иванович. Остальное идет... Выше. Ну, вы же сами понимаете, как часто сильные мира сего гибнут в катастрофах, болеют неизлечимыми болезнями, теряют близких, упадают в скандальные истории. Ну, всякое бывает. Не удержался Сорс. Вы бы знали, месье Сорс, что должно было происходить на самом деле. Да. Таинственным, таинственным шепотом, шепотом сказал иванович. иванович. «Ну что ж, удачной вам судьбы!» «Спасибо!» Сорс встал, тяжело опираясь на подлокотник. «И вам счастливой судьбы!» Они пожали друг другу руки, вполне по-дружески У дверей Сорс все-таки все все остановился все, все, все, все, и спросил. «Скажите, Иванович, а приходят к вам счастливые люди?» Менять ненужное счастье на нужное. Что вы, месье Сорс? Иванович развел руками. Разве бывает счастье ненужным? Это уже не счастье, это горе. Месье Сорс, все-таки рано или поздно... Нет, Сорс покачал головой. От судьбы не уйдешь. уйдешь. Напомнил Иванович. А вы не судьба? Сорс уже шагнул к двери, но все-таки не удержался и добавил. Вы только 2% судьбы. Вы слушали чтение рассказа Сергея Лукьяненко от судьбы», читали Александр Быков и Кирилл Рацик.